Глава 41. Отказ. Он. Ты разлюбила меня? Она. А разве любила? Вообще не помню, откуда это. Дразнить ложными надеждами так же жестоко, как говорить правду. Я работала, отдыхала, общалась с подругами и дочерью, ходила на свидания, продолжала жить свою прекрасную жизнь, вернее, пыталась это делать. При прощании я вежливо сказала, пожав его руку, обычно целовала в щеку. Было приятно. Милый, умный IT-мальчик воспринял это как надежду, продолжение. 38 лет золотой медалист окончил кафедру алгебры и математических методов в экономике в Орловском государственном университете имени Тургенева, год стажировался в Америке, интересуется космонавтикой и Урбекс. Посетил все пещеры и коллекторы Орла. Увлекается нет-мониторингом. Играет в Ингресс за Энлайт. 10 лет в браке. Детей нет. Два месяца как развелся, работает на крупную госкорпорацию. Для кого-то мечта, но не для меня. Я никогда не любила правильных мальчиков. Для меня спрашивать при отказе, что было не так, «Это как спрашивать разрешение на поцелуй?» «Он?» — спросил.